Проснуться после комы. Глубокая стимуляция мозга прочно вошла в арсенал исследователей. Есть у нее и полезный побочный эффект. Такая технология увеличивает число клеток памяти в гиппокампе. Еще одно ее применение – выведение пациентов из комы. Кома представляет собой, возможно, самую противоречивую форму сознания и часто попадает в заголовки национальных новостей. Так, многим памятен случай Терри Шиаво. Один из ее сердечных приступов сопровождался кислородным голоданием, что вызвало сильное повреждение мозга. В результате в 1990 году Шиаво впала в кому. Ее муж, с одобрения врачей, хотел позволить супруге умереть спокойно и с достоинством. Но ее семья заявила, что лишать жизни того, кто реагирует все же на некоторые раздражители и может когда-нибудь чудесным образом прийти в себя, жестоко. Такие случаи, говорили они, известны, и пациенты, случалось, приходили в сознание после многих лет растительного существования. Для разрешения этого вопроса были использованы результаты сканирования мозга. В 2003 году был созван консилиум, и большинство неврологов, рассмотрев томограммы, пришло к заключению о том, что повреждения мозга пациентки настолько обширны, что она никогда не придет в себя и что она обречена на растительное существование. В 2005 году, после смерти Шиао, Вскрытие подтвердило эти выводы. Шансов на возвращение к жизни у нее не было. Однако в некоторых других случаях, где речь идет о пациентах в коме, снимки мозга показывают, что повреждения не столь уж велики, и шанс на восстановление существует. Летом 2007 года в Кливленде, после глубокой стимуляции мозга, проснулся и поздоровался с матерью Человек, который восемью годами раньше перенес обширную травму мозга и впал в состояние глубокой комы, известная как бодрствующая кома. Операция была проведена под руководством доктора Али Резаи. Медики ввели в мозг пациента пару проводков и соединили их с таламусом, который, как мы уже убедились, играет роль порта, где сенсорная информация проходит первичную обработку. Подав на эти провода низкое напряжение, врачи смогли простимулировать таламус, а тот, в свою очередь, пробудил человека и вывел его из глубокой комы. Обычное электричество подавляет активность соответствующей части мозга, но при определенных обстоятельствах наоборот, может заставить нейроны действовать. По мере отработки технологии глубокой стимуляции мозга, случаев ее успешного применения должно стать больше. Сегодня используются электроды диаметром около полутора миллиметров. При введении в мозг они контактируют с миллионами нейронов, что может вызвать кровотечение и повреждение кровеносных сосудов. И действительно, у одного трех процентов пациентов, чей мозг подвергается глубокому стимулированию, возникает кровотечение, которое может стать причиной инсульта. Кроме того, на эти электроды подается достаточно грубый электрический сигнал постоянной частоты. Когда-нибудь хирурги научатся настраивать сигнал индивидуально, и для каждого конкретного человека и конкретного заболевания электрод будет подбираться отдельно. Следующее поколение электродов для глубокой стимуляции мозга обязательно будет лучше, безопаснее и точнее сегодняшних.